20. -е. Кстати, о ритме музыки. Скоро воскресенье. День карнавала в Ноттингхилле. Но трястись там, судя по всему, придется не под музыку, а под приглушенный шум дождя, обещанного прогнозом легкого и монотонного дождя. Она решила поискать другие варианты, но настроение лучше не стало. — Единственный раз в году я захотела куда-то выбраться, потанцевать и повеселиться, и вот, пожалуйста, — говорит она, указывая на серое небо и моросящий дождь за окном. Гремит гром, похожий на урчание в животе великана, и она вздыхает, добавляя к звукам природы свое дыхание. Прошлым вечером вы сидели у нее на диване, и она кое-что предложила. — Думаю, это не очень хорошая мысль, — говоришь ты. — Почему? она Какая-то внезапная. Но я этого хочу. Давай, помоги мне. В ванной вы хихикаете и смеетесь, пока она смачивает волосы, приминая кудри потоком воды. Ты надеваешь перчатку и помогаешь ей распределить краску по голове еще и еще раз, пока не получается нужный цвет. Она красится в блонд. Вокруг расставлены флаконы и емкости, прямо как в комнате для проявки фотопленки. Прелесть пленочной съемки в неизвестности. Ты не знаешь, что проявится в итоге. Вот и здесь ты занимаешься тем же самым, осветляя темные корни волос до сияния, схожего с солнцем в рассветный час. Когда вы ложитесь спать, ты запускаешь руку в ее золотые кудри, и она мурлычет, засыпая. «Как хорошо», — говорит она, — «мне было так хорошо, я с радостью провела это лето вместе с тобой». Оно же еще не закончилось, отвечаешь ты, но она уже спит. Воскресенье. День карнавала. Разбивается на кадры, как пленка. Она шагает по лужам на рай Лейн, стараясь не замочить ноги, заглядывает в окна барбершопа, делая вид, что проходит мимо. Ты обнимаешь ее. Говоришь, что все будет хорошо, не потому что она нервничает, а потому что действительно так думаешь. Внутри вы ждете своей очереди и пропускаете пашоту Рома для смелости. «Это твой парень?» Ответ слишком сложный, даже когда слова есть, они все равно несовершенны. «Я ее не пораню», — говорит Барбер, заметив, как ты вцепился взглядом в лезвие, скользящее по ее голове. Слушая их разговор, ты понимаешь, что она нашла еще одно место, в котором ей хорошо. Когда Барбер подравнивает ей волосы, у нее на лбу выступают две капельки крови. Вы обещаете вернуться. Пустоты в душе нет. Воскресенье. День карнавала. Вы съели все до крошки. Остатки вчерашнего ужина — рис с горошком и нежное мясо цыпленка. Я скоро пойду, говоришь ты. Ты тоже? Да, наверное, отвечает она, подавляя зевок. Давай вздремнем немного. И выходит из комнаты. В спальне ты забираешься в кровать, натягиваешь на себя одеяло, чувствуя внезапную усталость. «Стой!» — говорит она. «Что такое?» «Ты что, правда подумал, что мы будем спать?» Она хихикает над твоей наивностью. Воскресенье. День карнавала. Ты возвращаешься к ней тем же вечером после нескольких часов отсутствия. Не развязав шнурки, скидываешь кроссовки, Она там же, где была во время твоего ухода. В кровати. На губах застыла улыбка и слышно смешливое эхо. Ты что, правда думал, что мы будем спать? Уже вечер, и дождь прекратился. Ты рассказываешь про вечеринку, ради которой оставил ее, и размышляешь о грандиозном уличном празднике, до которого так и не добрался. Схожу в следующем году. Она кивает, садится, набросив на себя одеяло. Ты обхватываешь ее руками и замираешь, покоясь в ее тепле. Знакомые изгибы и выступы. Она узнаваема, даже с новым цветом волос и короткой стрижкой. Она пахнет собой, что, конечно, бред, но раз уж на то пошло, ты бы сказал, что для тебя она пахнет домом. 21 Печально серое лондонское небо в понедельник, второй день карнавала. Лето остановилось, пошло на спад. Солнце дарило свет все реже, и уж точно не в этот день. Ты встретился с другом на станции Виктория. Вы не виделись несколько лет, по крайней мере, с того момента, как его лишили свободы. Но сейчас не время и не место. Нет, сейчас надо веселиться, поэтому вы не вспоминаете о письмах, которыми обменивались в течение его полуторалетнего срока, не шутите о его постепенно уходящей худобе, Не говорите об усталости, сквозящей в туманности его голубых глаз. Вы обнимаетесь и обмениваетесь номерами телефонов, обещая созвониться сегодня чуть позже. Но оба знаете, как слаба вероятность, что вы оба не заняты в карнавал. В метро вы прощаетесь, когда ты выходишь на улицу, Лондон все еще сер, небо залито сплошным цветом. как нарочно по пути встречаешь еще нескольких своих друзей, следуя звуком и знаком. Мы на квартирник, будет атмосферно, там есть выход на крышу. Вспомнил, как Фрэнк в северо-западе, Зедди Смит, пригласил Лию и Майкла на потрясающую вечеринку с видом на карнавал. Да, отсюда видно все. И не надо продираться сквозь толпу людей в поисках туалета или еды, не надо убегать от шума и драк, а драки всегда есть. «Наверное, этого стоит ожидать, когда...» «Да, когда этого стоит ожидать?» В тишине кто-то протягивает тебе сосиску в тесте и бутылку пива, советуя наесться досыта. «Ты злишься». Подражать ломаному английскому ямайцев было вовсе не обязательно. Он так и так возник в результате насилия над черными. Еще и растаманский парик притащили. «Неудивительно, что тебе здесь тоскливо. Никто не замечает, как ты проскальзываешь на выход, и оказываешься на карнавальной улице, став невольным свидетелем преступления. Девушка осторожно держит в руках слоеный пирожок, тянется к нему приоткрытым ртом, мужчина подходит рядом, ничего вокруг себя не замечая, толкает ее локтем, слоеный пирожок совершенно ожидаемо вылетает из рук и плюхается на землю. Он даже не оборачивается. Она так расстроена, что не пытается его догнать, переводит взгляд на тебя, свидетеля, и вы горько улыбаетесь друг другу. Так ты оказался в одной очереди с незнакомкой, которой теперь пересказываешь события вечеринки на крыше. Голос дрожит, когда ты описываешь псевдоакцент. Ради чего это было? Она мягко берет тебя за локоть и спрашивает, как ты. Ты отвечаешь, что все нормально, ведь ты сам выбрал эту страну для жизни. Тогда продолжай, говорит она. Вы маневрируете между веселыми группками на улице, продвигаясь к саунд-системе. Ты чувствуешь глухие удары барабана, словно стук сердца. Есть в этой медленности приятное ощущение свободы. Частоты ниже, и все происходит не столько в голове, сколько в груди. Она свободно и плавно двигает бедрами, кладет твою руку себе на талию, словно предлагая замедлиться. Насладиться моментом под печально серым лондонским небом в понедельник. Второй день карнавала. Вино, нежданное чудо, солоноватая вода под мышками и на лбу. Все это неважно. Замедлиться и отдаться на волю чувств, на волю неспешного ритма барабанов. Толчок в бок. Какой-то парень предлагает тусклый маленький огонек, зажатый в пальцах. С каждым вдохом в глазах рассыпаются искры. Черные зрачки расширяются до предела. Замедлись. Наслаждайся. Рука обнимает ее за талию, в руке маленький огонек, глаза пылают. «Расслабься», — говорит она, — и ваши бедра начинают двигаться, будто ведут разговор. Подражать вовсе не обязательно, раз уж это твое воспоминание, окунись еще раз в печально серое лондонское небо в понедельник, второй день карнавала. Солнце греет голую спину, а ты танцуешь весь вечер напролет с незнакомкой, расслабив бедра, проникшись ритмом до мозга костей, почувствовав свою целостность в беспорядочной страсти, нежданном чуде, щедрости момента. Двадцать вторая. В темном пространстве, в окружении сотен таких же, как вы. Все равно, что быть только вдвоем. Под хиты Комана она берет тебя за руку. Сначала на расстоянии, потом два шага ближе. Легкий поворот, смех, ее смех. А за ним летят со сцены слова. В воздухе дымятся чувства, которые невозможно выразить, обозначить, несовершенство языка восполняется звуком. Теперь ближе. Ее дыхание целует шею, шаги все меньше и теснее, ритм прежний. В конце лета, так же, как и в начале зимы, вы шатаетесь по улицам от Брикстона до Хёрнхилл. По дороге сталкиваетесь с её другом, и ты наблюдаешь за их разговором, таким лёгким и прекрасным в своей простоте. Идёте дальше в приятном подпитии. Поздний летний вечер, трезвость протягивает вам руку, но вы оба её отталкиваете. Нет, не сейчас. Ещё не сейчас. Повернув от железнодорожной станции, переплетаете пальцы. Давно посаженная тобой семечко, сплетающиеся в темноте корни, вы, притягивающие друг друга все ближе. Ваши губы находят друг друга под кроной дерева, уже подающего признаки наступления осени. В конце лета вы решаете выкурить одну на двоих сигарету. Она терпеливо ждет, ты замешкался с зажигалкой, ты не куришь, она это понимает, но с алкоголем легче поддаться порыву. К тому же разделить это занятие с любимой кажется очень интимным. Она отнимает у тебя сигарету и, как всегда, мягко, спокойно закуривает. «Слушай», — она затягивается, — «мне надо кое-что сказать. Я пьяна, и я должна сказать это сейчас». Снова затяжка. «Я говорила с друзьями о тебе, о нас». У меня есть стороны, о которых ты должен узнать и принять их. На секунду взгляд ее касается земли. У меня такое впервые. В голове путаются слова и фразы. Хочешь ответить, что и у тебя тоже. Хочешь описать ей всю свою жизнь день за днем. Хочешь сказать, что с радостью узнаешь о ней еще больше. Вообще всё, И что ты можешь и будешь ждать, что время не имеет для вас большого значения. хочешь сказать как сильно ты ее любишь, но снова наталкиваешься на невозможность, невыразимость и поэтому берешь ее за подбородок и притягиваешь к себе для поцелуя. Надеешься, что она поймет. В конце лета вы лежите рядом положив руки друг другу на бедра, сидите напротив в вагоне поезда, смотрите друг другу в глаза, так что можно подумать, будто вы уже никогда не оторвете взгляда. В такие мгновения время исчезает. Прошлое, настоящее и будущее растворяются в теплоте прикосновений. не ты, ни она не хотите отрывать взгляда, но приходится, правда, ненадолго, ведь возвращение неизбежно. Позже, когда вы лежите, обнявшись, взгляд становится еще пристальнее. Или не взгляд, а чувство, что время под его действием остановилось. Что там писал Кьеркигор о разнице между мигом и мгновением, о полноте времени? Неважно. Вы в темноте, вы знаете друг друга так, что уже не забудете, так что это кажется правильным. В конце лета вы думаете, как это возможно, скучать по тому, с кем еще не расстались. Вокруг вас кипит жизнь, но вас она почти не касается. Прислонившись спиной к доске объявлений, обнимаешь ее руками, проводишь подбородком по мягким, коротко стриженным волосам. Вы в напряжении ждете объявления номера платформы, куда прибывает ее поезд, и в этот момент... «Твой поезд», — говоришь ты. «Ной поезд», — отвечает она. «Прощаясь, она целует тебя. Одна нога на подножке вагона, другая на земле. Раздается свисток. Надо отойти от поезда, но ты не готов. У тебя еще не было любви на расстоянии, но и такой любви тоже не было». Хочется сказать ей и себе самому, что все будет в порядке и ничего не изменится. Но ты ведь этого не знаешь. Все слишком быстро. Снова раздается свисток, двери вагона закрываются. Ты сдерживаешь слезы, пока поезд не исчезает из виду, пока ты не сходишь, спотыкаясь с платформы. Как будто лето было всего лишь сном, а теперь ты проснулся. Как будто вы оба бросились в омут с головой, но она вынырнула в другом месте. Как будто вы сформировали сустав только для того, чтобы он треснул, сломался. Ты еще не знал такой боли и не понимаешь, как ее описать. Она пугает. И все же ты знал, на что идешь. Ты знаешь, что любить значит не только плыть, но и тонуть. Знаешь, что любить — это значит быть целым и частью, суставом и трещиной, сердцем и костью. истекать кровью и излечиваться, быть в этом мире честным, подпустить кого-то к своему бьющемуся сердцу в кромешной тьме того, что внутри, и довериться чужим объятиям. Любить значит доверять, а доверять значит верить, иначе нельзя. Ты знал, на что идешь, но как ужасно возвращаться домой на метро и не знать, когда вы снова увидитесь. Теперь у меня есть где жить и... И? Когда ты приедешь? А уже можно? Уже на следующей неделе ты готовишь завтрак у нее дома. Раннее утро, кухня частично погружена в тень трона Артура, ломтики бекона шипят на сковородке, вы любуетесь обрывистым краем горы, выдающимся подобно выпеченной губе, и обсуждаете совместное восхождение. Такое типичное занятие для парочек, хотя какая разница, говорит она, не в силах скрыть собственную радость. Позже утром ты смотришься в зеркало, глаза налиты кровью и спрашиваешь, нет ли у нее парацетамола. «Я думала, у тебя не бывает похмелья», — отвечает она. «Ой, отстань». Вы гуляете по зеленым садам, ускользающее лето витает над вами. А она рассказывает об этом эдинбургском сезоне, когда в городе совершенно другая атмосфера, и в ней она может дышать. Странное выражение, думаешь ты. «Могу дышать», как будто кто-то разрешает или не разрешает тебе что-то совсем естественное, основу жизни. Значит, кто-то разрешает или не разрешает тебе жить. Вспоминаешь все случаи, когда ты не мог дышать, когда приходилось с усилием делать вдох, пытаясь преодолеть давление в левой части груди, Пытаясь преодолеть давление необходимости не забывать дышать. Пытаясь преодолеть давление необходимости знать, как ты можешь дышать здесь. О чем задумался? Ее глаза блестят при встрече с твоими. Ты мотаешь головой, распуская плетение мыслей. По дороге в кино вы проходите мимо полицейской машины. К вам никто не пристает, но смотрят вслед. Этим действием подтверждается то, что вы и так уже знаете. Ваши тела вам не принадлежат. Ты боишься, что их у вас отберут, и сильнее натягиваешь на голову спасающий от холода капюшон. Она ничего не говорит, молчаливый обмен взглядами, акт самосохранения, пока вы не останавливаетесь у ее дома, наблюдая за танцем собаки на лужайке в свете софита луны. Ночью тебе снится, будто о твоей смерти написали книгу, а твое имя упомянули только в примечаниях. Ты вскакиваешь, инстинктивно сжав ее ногу. Вы спите, прижавшись друг к другу, и она тихо стонет, почувствовав хватку. Эта тревога не первый раз нарушает твой сон, и ее образы, как и раньше, долго преследуют тебя днем. Часто ты переживаешь, что с тобой случится нечто подобное. И пускай она обычно рядом в страшный момент, ее с тобой не окажется. Поражает непримиримость потребности в ней с нежеланием, чтобы она это видела, а звонить при опасности будет некому. Интересно, что если опасность уже началась и идет к своему пику? Доказательство. Каждый день, несмотря на мощное телосложение, в тебя кто-то влепляется. Охранники в магазинах ходят за тобой по пятам. Тебя называют словами, которые к твоему имени даже отношения не имеют. Идем дальше. В твой адрес несутся шутки, намекающие на преступную деятельность и нехватку мозгов. Кто-то явно желает присвоить слово, которое не смеет произнести в твоем присутствии. Будто тебя и так недостаточно отняли. Как же выматывает, когда на тебя смотрят, но не видят. Кендрик произнес «Ха-ха, я обманул дурака, давай пять, я непробиваемый, неуязвимый для твоих выстрелов». Но слова эти пролетели мимо твоих ушей, затушевались инструментальной партией и харизмой любимого рэпера. Оглядываясь назад, лучше бы ты применил их к будущему, в котором живешь сейчас. Фильм Барри Дженкинса «Если Билл-стрит могла бы заговорить, разбередил тебе душу». Фильм 2018 года по одноименному роману Джеймса Болдуина. «Ты не плакал, только внутри кольнуло, когда в чужих словах ты узнал себя, и все встало на свои места. Не плакал, когда скулы фони превратились в синяки, когда смертельно измученный парень сидел по одну сторону стекла, а тишь — по другую. Такая же измученная, вымотанная, прикрывающая рукой большой круглый живот с еще не родившимся ребенком. Не плакал, когда Фонни перешел границы и сорвался на тишь пытаясь объяснить все несчастья своего положения, но не найдя нужных слов. Страдание тишь как следствие, ты слишком хорошо знаешь эту историю. Ты не плакал, когда она потянулась к нему и сказала, «Я понимаю, через что ты проходишь, и я с тобой, милый». Нет, ты не плакал, только внутри кольнуло, когда в чужих словах ты узнал себя и все встало на свои места. Если идти дальше, понимаешь, все движет любовь, это она тебе сказала, в разных проявлениях. Все человеческие поступки, молитвы, все люди в это верят. Порой это все, что остается. Порой одной веры достаточно. Кстати говоря, вспоминается сцена из «Ребят по соседству» Джона Синглтона, в которой Трэ едет к своей девушке бренди его останавливает полиция. Обычное дело. черные и белый полицейский велят тресс его другом выйти из машины они валят парней на капот а голосистый тре пытается убедить полицейских что они ничего не сделали он требовательно спрашивает черного офицера почему ты это делаешь искра зажигает уже давно тлеющий фитиль полицейский вытаскивает пистолет и упирает его в шею тре по щекам парня катятся слезы полицейский не отвечает на действия говорят за него потому что я могу это делать когда трэ входит в гостиную бренде она спрашивает что случилось он говорит ничего трэ отвечает так потому что жить для него значит постоянно извиняться и часто извинения это выражается в недосказанности а недосказанность та же дискриминация он говорит что устал что больше не может что он хочет нет таких слов чтобы описать чего он хочет он начинает бить кулаками в воздух чтобы выплеснуть эмоции Надо объяснить. Его должны услышать. Бьет в воздух, широко размахиваясь в надежде поймать это окружающее и давящее ощущение. Затем Тре подавленно рыдает. Он надеется, что от утешений бренди ему станет легче, хотя бы немного. Но слезы все еще катятся. Рыдания не прекращаются. Но у нас все норм. Правда, норм. Все делают вид, что норм. Взаправду норм, пока... «Где ты был, у тебя все хорошо?» – спрашивает она. «Да, отлично», – отвечаешь ты. «Тебе не нужно притворяться», – говорит она. Берет тебя за руку и проводит пальцем по тыльной стороне ладони. «Поделись со мной, я хочу, чтобы у тебя все было хорошо. И я хочу того же для тебя. Вы в другой комнате, но у вас все по-прежнему. В окно струится приглушенный свет, на желтых стенах видны ваши тени, вы смеетесь». Трава на улице влажная, хотя дождя не было. Вам больше по нраву тепло, но вы любите дождь за его тихий шум. Последний день вы проводите, составляя план на ближайшее будущее, в то же время пытаясь быть в настоящем. Будто толкаетесь в камень вверх по одному из Эдинбургских холмов, но каждый раз у самой верхушки он срывается вниз. Радуясь маленьким удовольствием, вроде послеобеденных пирожных в постели, Вы снова поймали свой ритм. «Ты говоришь, эта песня напоминает мне о тебе?» Выразительные ударные, звук снейра чуть раньше нужного, мелькания клавишных в паузах. В первый вечер после ее возвращения ром, сидр, еще сидр, три у курка выпрашивают у вас травку, прекрасная импровизация музыкальной группы. Она попросила тебя описать ее запах, И ты смутился, потому что уже думал об этом, и ответ буквально слетел у тебя с языка. Сладкий, как цветущий сад. Неприторный, но достаточно сладкий, чтобы хотелось улыбаться. В тот вечер вы оба напились и стащили по бокалу из бара. Ты сказал, она заслуживает, чтобы ее любили так, как любишь ты. И она заплакала тихо, словно дождь. «Ты где-то витаешь», — говорит она, возвращая тебя в настоящее. «Не закрывайся от меня». 23. Каждый раз, когда она спрашивает, все ли в порядке, ты молча киваешь, стараясь убедить в этом и ее, и себя. Она переспрашивает точно? Жить для тебя значит постоянно извиняться, и часто извинение это выражается в недосказанности, а недосказанность — та же дискриминация. Только здесь не надо бить кулаками воздух, лучше развести руками и честно признаться, что ты устал, что ты больше не можешь, Что ты хочешь? Нет таких слов, чтобы описать, чего ты хочешь. Ты задыхаешься и хватаешь ртом воздух, а слезы катятся по щекам. Подавленно рыдаешь. Надо объяснить. Тебя должны услышать. Ты думаешь, что один в своей беде, пока не понимаешь, что она рядом. Ты надеешься, что от ее утешения станет легче, но только если ты ей доверишься. За это не нужно извиняться. И когда она спросит, как ты, Не бойся открыть правду, к тому же она все поймет и без слов. В тени нет утешения. Дай услышать тебя и сам услышь ее. Верь, высоси яд из раны, выплюнь его на землю. Позволь крови течь, пока поток не иссякнет. Смотри на заживающую рану, но не береди ее. Не прячь и не береди. В тени нет утешения. Дай ей услышать тебя и сам услышь её. Верь. Верить значит выключить на ночь свет и быть спокойным, что тебя не убьют во сне. Это так очевидно, так смело. Дай имя вашей любви. Дай имя милым глупостям, которые вы шепчете друг другу ночью. Дай имя прекрасному трепету ее век в дневном сне. Что есть прекрасное? Хм. Уткнись в ее шею. Прижмись к груди, ляг головой в объятие тонкой руки. Ты найдешь ее губы даже с закрытыми глазами. Нет ничего прочнее чувства. Скажи, что боишься разлуки. Скажи ей о том, в чем не всегда можешь признаться себе самому. Скажи ей, что любишь и знаешь, что стоит за этими словами. В темноте опиши ее божественный образ. Изгибы ее длинных стройных ног и рук. Кожа светится даже ночью. Лицо расслаблено, глаза закрыты, губы подернуты легкой улыбкой. Она мягко, довольно вздыхает, ее отзывчивое тело то напрягается, то расслабляется с каждым касанием, каждым поглаживанием вдоль изгиба спины. Позволь ей поцеловать твою слезу. Ты не знаешь, почему плачешь. Иногда любовь — это больно. Ты не грустишь, просто ты растерян. Смят, как самолет при крушении. Открой ей, что случилось тогда. Вечерняя лихорадочная фантазия от жары тяжелеют головы. Вы с ней качаете бедрами. Ром выплескивается из бокалов на пол подвального бара. Со сцены льется печальный напев твоего друга-музыканта, но вам хорошо. Звук гитарных струн сладок, как ваши коктейли. Ты — это не только твои травмы, уверяешь себя. Знакомишь ее с друзьями, у вас общий ритм, это все видят. Моя подруга, говоришь ты, очевидно, неправду. Неужели не может быть несколько правд? Разве все так бесповоротно? Ты веришь в неизменность? Неважно. Этот вечер — лихорадочная фантазия, и вы долго идете по той улице, потому что вам обещали, что в конце ее будет еще один подвальный бар. Разве все так уж бесповоротно? Нет. потому что, оказавшись на месте, вы меняете план. Лихорадка уже немного истощила вас, и вы сильно проголодались. Отделились от остальных, потому что за лихорадкой можно скрыться, как за безумием. Кафе, где готовят курицу. Больничное освещение. Она протягивает полимерную банкноту. Ты говоришь спасибо, кладешь руку на изгиб ее талии, она прижимается к тебе, затем, поцелуй в щеку, след так старательно нанесенной фиолетовой помады. луноочный перекус на ходу по улице на которой ты много лет назад встретился с поэтом в другом баре. Поэт посоветовал тебе расслабиться, пока идет разогрев, чтобы к нужному моменту ты поймал ритм настроение, чтобы тебя заметили. А теперь вы сидите на чьем-то крыльце и ты точно веришь в неизменность. В момент этой бесповоротности твоя лучшая подруга преспокойно нарушает это напряженное молчание. Она говорит что: «Любит тебя. И теперь ты знаешь, что ты — это не только твои травмы, что правд может быть несколько, и что ты тоже ее любишь». уолд Диккерсон посвятил своей жене музыкальный альбом «To My Queen». Музыка в нем размеренная и медитативная. Она достигает вершин и стремится в прекрасные глубины, чтобы представить их союз во всей полноте. У тебя нет дара создавать музыку, но есть дар ее понимания. Ты обладаешь способностью улавливать любой ее ритм. Ты знаешь, как описать радость, которую дарит музыка. Потому что у тебя есть слова.